Глава седьмая. На обед пойдешь? Спрашивает Айсель, постукивая пальцами по моему столу. Поднимаю голову от рабочего ноутбука и рассеянно смотрю на коллегу. От резкого движения все немного плывет перед глазами, и я пару раз моргаю. Так погрузилась в документы, что не заметила, как пролетело время. Нагрузка в компании Полян групп адовая. Мы все буквально зашиваемся, и неважно, чем именно каждый из нас занят. Мне кажется, даже уборщицы здесь всегда на стрессе и ничего не успевают. После моего первого рабочего дня прошло несколько недель. Я почти освоилась в коллективе и влилась в работу. Начинать с нуля всегда трудно, а моих знаний и опыта почти ни на что не хватало, разве что на работу в стандартных офисных программах. Да и они здесь какие-то свои, специально разработанные, так что пришлось вникать. Мне очень помогла Айсель. Она пришла в компанию незадолго до меня и отнеслась к новенькой с пониманием, взяла под свое крыло. Мы быстро смогли найти общий язык в отношении не только служебных тем, но и в личном. Так и подружились. рабочее время поболтать почти не удается. Зато ланч мы всегда проводим вместе. Это уже наша маленькая традиция. Конечно, иду. Сегодня же день карбонары. Закрываю ноутбук и, допив остатки холодного чая, поднимаюсь с места. Мы быстро одеваемся и вместе с толпой голодных сотрудников спешим к лифту. В офисе есть собственная кухня, на которой можно разогреть свою еду, а еще столовая где минимальные цены и довольно приятная вполне домашняя кухня, по которой я ужасно скучаю. Но раз в неделю мы с Айсель ходим в кафе через дорогу. Там подают потрясающий бизнес-ланч. Я стала очень избирательна в еде, потому что несколько раз за последнее время успела отравиться чем-то некачественным. Слышала? Биг Босс собирается сделать корпоративный выезд за город, пока погода окончательно не испортилась. Будут бизнес-тренинги и, может быть, пинбол после. Я смотрела прошлогодние фотографии, там был пинбол. пол Воодушевленно произносит Ася, когда мы заходим в лифт и пристраиваемся в самом углу. Я еще не открывала утреннюю рассылку. Левский попросил подготовить договор с Египтом к вечеру. А у меня там цифры не сходятся. Весь день буду подгонять. Говорю, устала. Я мечтала сегодня впервые за все время уйти пораньше, потому что мне на съемную квартиру должны были привезти рабочий стол. Надоело в выходные, когда я беру работу на дом, печатать лежа на диване. А теперь из-за срочного договора придется задержаться и перенести доставку. Увы. Лифт останавливается на этаже ниже и в почти полную кабину заходит полным составом отдел кадров. Стискиваю зубы и отворачиваюсь кайсель, которая вдруг притихла, и тоже поглядывает в сторону стильно одетых девушек. Среди них Кристина, которая еще до первой встречи умудрилась меня не взлюбить, да так, что даже забыла отправить пропуск в день моего выхода на работу. Только после третьего напоминания он у меня появился. Скорее всего, такое прохладное отношение ко мне в компании обусловлено тем, что Богдан лично проводил меня в кадры. После этого ко мне приклеилось клеймо протеже, а также засланный казачок и чужой среди своих. В общем, все догадались, что меня взяли на работу почти по блату. Как оказалось, таких счастливчиков в Полянгрупп больше нет. В кафе я успеваю занять нам столик у окна, сразу как он освобождается. Я уже выучила нехитрое меню бизнес из усть, поэтому сообщила свои предпочтения Айсель и, раздевшись, быстро собрала со стола грязные тарелки от прошлых посетителей, которые не успел забрать пробегавший в мыле официант. В это время у них всегда оврал. «Новую работу нашла Зимцова». Кто-то фыркает сзади меня. «Правильно, запасной вариант всегда должен быть». Обернувшись, натыкаюсь на насмешливый взгляд Кристины. С ее стола, в отличие от моего, все убрали, хотя он был завален остатками еды и посуды, так же, как и мой, еще минуту назад. Мой голодный и нервный внутренний хомяк встает на дыбы. Я, в отличие от тебя, могу работать и головой, и руками. Ничего зазорного, чтобы убрать пару тарелок, нет, но тебе не понять. Пожимаю плечами, перекидывая косу с одного плеча на другое. Так шла бы в клининг, спокойно говорит эта мерзкая девушка. Не занимала бы чужое место. «Не можешь смириться, что твой голос при моем устройстве не имел веса?» Улыбаюсь, глядя на первую красавицу нашей фирмы, склонив голову на бок. «Так злит. В ней все такое идеальное, пропорциональное и натуральное. Это самое возмутительное. Но мне кажется, она ничего не делает. Постоянно пьет кофе и плюется ядом. Разве можно быть такой красивой от природы и такой токсичной одновременно?» Мужчины в офисе сворачивают шеи, глядя ей вслед. И давно бы за ней выстроилась очередь, если бы не строгие правила Полянского, никаких романов на работе. Но стоит кадровой Мегере открыть рот, как эту очередь сдувает словно ураганом. Остаются лишь преданные единицы, помешанные лишь на внешнем лоске. О, не бери на себя слишком много. У нас такие как ты не задерживаются. Это какие? Подаюсь вперед. Мне вдруг становится интересно, как бы она себя вела, узнав, что наш босс со мной переспал и после этого взял на работу. По просьбе моего отца, но это уже мелочи. Мне просто хотелось бы увидеть в этот момент ее лицо. Потому что в офисе ходят слухи, что Кристина Макеева давно и безрезультатно пытается залезть в штаны к Полянскому. Как он ее только не уволил еще. Ничего не стоящий. У меня бы ты не прошла на второй этап собеседования. От тебя пользы для компании и будет никакой. И скоро ты сама и, Богдан Алексеевич, это поймете. Но тебе бы понять раньше для твоего же блага. Меньше опозоришься. Улыбка стекает с моего лица, и я вся подбираюсь, садясь ровнее, складывая руки на груди. Возможно, ее слова ложь, но моей и так побитой, заниженной самооценке уже все равно. Кристине удалось меня уколоть, попав в слабое место, незащищенное броней место. И она это замечает, победоносно улыбаясь. Очереди капец. Надо поискать в следующий раз другое место для обеда. За стол напротив плюхает Сайсель, закрыв собой кадровичку. Ага, ты чего такая? Побледнела что-то. Меня опять мутит. Говорю уклончиво и почти не вру. Это все стресс. Новый город, новое место работы, ни друзей, ни родных. Наверное, ты права. Хочешь, выберемся куда-нибудь в выходные? Кино, вино, домино. Поигрывая бровями, улыбается девушка и пододвигает ко мне чашку до краев, наполненную зеленым чаем. С соседнего столика раздается взрыв дружного хохота, и я невольно внутренне сжимаюсь, словно смеются надо мной. Хочу, давай куда-нибудь сходим. Я все равно все выходные сижу дома. Правда, ко мне доставка должна приехать. Вспоминаю, что ее нужно перенести. Ночью же тебе твой стол не будут доставлять? Не будут. Ну и все, решено. Пойдем тусить. Как раз аванс дадут. Мне удается даже улыбнуться. Заражаясь азартом и предвкушением от Айсель, мы чокаемся чаем и смеемся, предвкушая веселье. Когда принесли наш заказ, я перевожу взгляд на окно. На другой стороне улицы, напротив нашего офиса, останавливается машина Богдана. Мое глупое сердце совершает кульбит непонятно почему. Может быть, потому, что я уже неделю его почти не видела? Лишь короткие встречи в коридорах офиса, где я могла удостоиться от него холодного кивка и быстрого взгляда. Он выходит из машины в одном лишь пиджаке, смотрит на часы и широким шагом пересекает улицу, заходя в наше кафе. Я не могу оторвать от него взгляда. Блуждаю взглядом по его фигуре, волосам, рукам по всему, до чего могу дотянуться взглядом. Сейчас мы не в офисе, и у меня перерыв. А еще я сижу так, что меня почти не видно за Айсель, которая выше меня почти на голову. Понимаю, что пялюсь, но коллега тоже с интересом поглядывает, бросая взгляды через плечо на нашего босса, который заказывает у бара двойное эспрессо. Он перекидывается пару слов с бариста и с улыбкой отвечает на приветствие своих сотрудников. Не такой мрачный и напряженный, как в нашу последнюю встречу. Что-то в нем изменилось. Расслабился. Видимо, от Илонки своей вернулся. Видишь, как сияет. Что секс-шивотворящий с мужиками делает? Вдруг выдает Айсель, переключая мое внимание на себя. От кого? Не понимаю я. Какой секс? От и Шпак. Не слышала про нее? Шпак — инновационный центр. Мы с ними тесно сотрудничаем. Что-то слышала. Вспоминаю, как несколько недель назад, также сидя с Инной, во время обеденного перерыва, мы искали информацию о Полянском в интернете и натыкались на его фотографию с этой... Илонный. Живот неприятно скручивает, а к горлу подкатывает знакомый ком. А она ему кто? Так невеста же. Свадьба весной. Ароматная свежеприготовленная паста, которую только что поставил передо мной официант, кажется мне самым отвратительным блюдом за всю мою жизнь. То и дело к горлу подкатывает ком, ковыряясь в ней, не решаясь поднести вилку к рту. А потом мы спускались к озеру и купались там. Но то был май. Сейчас вряд ли удастся искупаться. О, слушай, там вроде баня была. Представь Полянского или левского в бане. Мечтательно хихикает Айсель, размахивая вилкой, на которой нанизан салат. В одном полотенце с блестящим от пота телом. Кадры и бухгалтерия с ума сойдут и потекут рекой прямо к ним в руки. Ась, давай просто пообедаем. Отзываюсь клухо. Богдан давно ушел из кафе, а я все еще ощущаю его присутствие. Мне кажется, даже улавливаю отголоски его парфюма. Терпкий запах кедра, яблока и бергамота, который отлично подчеркивает его природную сексуальность. Леся, не будь идиоткой. Мысленно даю себе пару облюх и со злостью перебрасываю косу на другое плечо. Паста, которая всегда мне нравилась, отдает тухлятиной. Айсель свою порцию смела буквально за минуту, а я все сижу, ковыряюсь. Не могу понять, что со мной. Или так на меня влияет новость о том, что Богдан оказывается не свободен. Вряд ли невеста появилась у него после того, как мы с ним тесно познакомились. Настолько тесно, что между нашими телами не было ни миллиметра. Иногда мне снится та ночь, потому что все ночи, которые у меня были до нее с Глебом разом померкли. Надо признаться, до Богдана Полянского я понятия не имела, что такое секс и удовольствие. На душе от собственных мыслей становится мерзко. Злость волнами накатывает. Он со мной изменил своей невесте. Чем он лучше моего бывшего? тем, что сделал это в другом городе и явно не собирался продолжать знакомство. Что ж, браво. Со звоном бросаю вилку на стол и раздраженно отодвигаю от себя тарелку. «Ты что-то ничего и не съела?» — приподнимает брови Айсель, глядя на меня через стол. «Не хочется что-то». Опять мутит. Отвечаю неохотно. «Так ты решила? Поедешь на корпоративный выезд?» «Я еще не думала, признаюсь честно». А после того, что узнала несколько минут назад, нормально думать не получается совершенно. Все мысли, так или иначе, уплывают в сторону нашей с ним ночи, его невесты и его самого. Как можно было быть таким... убедительным? Да я бы никогда с ним никуда не пошла, если бы заподозрила, что у него кто-то есть. Даже если бы мы потом никогда не увиделись. Глеб мне изменил, унизил, предпочел другую женщину и скоро женится на ней. Богдан изменил со мной своей невесте. Смотрит на меня, как на пустое место с тех самых пор, как я приехала в Москву. Но я-то помню, как он смотрел на меня в клубе, на юбилей моего отца и на том собеседовании, которое явно не было собеседованием. Деньги сдавать не нужно. Пытается уговорить меня Айсель по пути на наше рабочее место. Записывайся, вместе будет веселее. Там с ночевкой. Некоторые уезжают вечером первого дня. Но это они зря. Потом начинается самое интересное. Поигрывая бровями, говорит Айсель, если ты понимаешь, о чем я. Хмурюсь, сводя брови к переносице. Даже если и понимаю, не сказал ли Богдан, а Левский потом подтвердил, что романы с коллегами запрещены. Романы на работе запрещены, говорю вслух, останавливаясь у собственного стола. Теоретически, да. А практически? А практически? Айсель наклоняется ко мне и тихо шепчет. А практически многие друг с другом спят, просто не афишируют это в офисе. «Как так? За это разве не увольняют?» Полянский сказал. Полянский сам свою Илону окучил на каком-то рабочем выезде. Теоретически она не работает в нашей компании, но мы имеем с ее компанией несколько контрактов. Где еще в Москве искать мужиков? Мы только и делаем, что пропадаем на работе. Или в метро по дороге домой. Не знаю, как ты, но я в метро не особо хочу знакомиться. По деловому подводит итоги Айсель и, отклонившись от моего стола, идет к своему. При упоминании Богдана и Илоны что-то неприятно дергается внутри. Вспоминаю их совместную фотографию и непроизвольно морщусь. Они хорошо смотрелись вместе. Она красивая женщина, явно с достатком выше среднего. По возрасту ему тоже подходит. Ему ее мало. Хотел подцепить молоденькую, развлечься напоследок. А тут как раз подвернулась я, молодая, неопытная, отчаянно хотевшая ощутить себя желанной придвигаю к себе будущий договор с Египтом, зажимаю двумя пальцами переносицу и мысленно велю себе выбросить Богдана Полянского из головы. Пошел к чёрту. Он просто мой босс.